Тридцать пять. Зои. Взгляни-ка на этого. Нет, Тиаго, перестань, ради бога. От того, что ты показываешь мне фотографии толстых младенцев, я не передумаю. Он прожигает меня взглядом, убирая свой телефон. Я неуверенно бросаю на него взгляд, а затем сдаюсь. Ладно, хорошо, дай посмотреть. Ха, обвиняет меня он, тыча пальцем. Никто не может устоять перед толстыми младенцами. Я закатываю глаза. Маленький мальчик, которого он мне показывает, и в самом деле очарователен. Мне вдруг хочется укусить его за маленькие пухленькие щёчки, и это отвратительное желание заставляет меня поморщиться. Напомни-ка, зачем именно мы сегодня встретились? Просто так? Просто формальности ради, чтобы подтвердить мою беременность и обсудить разные варианты развития событий. Тиаго молча кивает, держа в заложниках мою ладонь. Мы решили пойти пешком, и насладиться парижским солнцем. «И почему же ты позвала меня, а не папочку? Не хочу, чтобы он надумал себе чего-то не того. Да и к тому же у него сейчас голова другим занята. Не хочу добавлять ему беспокойства. Хотя я чудовищно по нему скучаю. Серьёзно, я словно заболела. Я умею скорбеть, но это сильнее меня. Я думаю о Джейсоне с утра до вечера. Теперь, когда он взял себя в руки, у меня больше нет повода приходить к нему. Пусть даже перед Виолан мы делаем вид, что у нас все в порядке. Стыдно признаться, но после ужаса того темного дня на меня одна за другой начали обрушиваться хорошие новости. Я более чем на неделю отложила все свои дела, и мои подписчики это поняли. И все таки я видела, что моё видео с Камен Каутом навело шуму, настолько, что его подхватили и стали репостить ЛГБТ-аккаунты. Все это теперь кажется таким далеким. О, смотри. Я смотрю туда, куда указывает палец Тиаго, щуря глаза от солнечного света. Различая витрину детского магазина, я напрягаюсь. Давай посмотрим. Ага, мечтай. Я знаю, чего ты пытаешься добиться, и это неправильно. Тебе должно быть стыдно. Мы с малышом тебя осуждаем. Когда я объявила ему о том, что беременна, Тиаго запрыгал от радости. Он выбрал себе сторону, И явно не мою. Ну давай, всего на минутку. Я вздыхаю и не сопротивляюсь, когда он ведёт меня к магазину. Правда в том, что я боюсь не сдержаться, потому что знаю, именно так и случится. В конце концов я оставлю этого ребёнка и стану молодой мамой. Я Зои Комара. Мир как будто перевернулся с ног на голову. Как миленько восхищается Тиаго, показывая мне крошечное желтое платьице. Как и ожидалось, я быстро вливаюсь в игру. Я решаю ничего не трогать и просто брожу вдоль полок. Все товары микроскопические. Для меня остается загадкой, как человеческое существо в моем животе может быть настолько маленьким и одновременно настолько значительным. О, боже. Клянусь весь мир против меня. Смирившись, я качаю головой и беру в руки одно из боди для новорождённых, которые попадаются мне на глаза. Оно из специальной коллекции Звёздные войны. На боде изображена голова Дарта Вейдера, точно такая же, как вытатуирована у Джейсона на ягодице, а под ней написано: "Я люблю папочку". Меня наполняет бесконечная неожиданная нежность. Ребёнок наполовину от Джейсона, наполовину от меня. Неужели это действительно будет настолько ужасно? Судя по победному виду Яго, его коварный план сработал. Я мрачно окидываю его взглядом и фотографирую Боди. В итоге я покупаю его исключительно потому, что оно слишком милое, а еще потому, что нужно поддерживать малый бизнес. Я запрещаю тебе что-либо говорить, угрожающе предупреждаю я. Тиаго с широкой улыбкой на губах вскидывает руки к небу. По пути в больницу я отправляю фото Джейсону. Долгие минуты я не получаю ответа, и только тогда, когда я напуганная до ужаса сажусь в зале ожидания, мой телефон вибрирует. Джейсон. Решётка. Зайзон. Я со слезами на глазах улыбаюсь. Зайзон. Тьяго сдавливает мои пальцы. Я сигнализирую ему об этом, и он извиняется, но по-прежнему не разжимает хватки. Врач садится рядом с нами и тепло мне улыбается. Вы папа? А, нет, я доводурегей. Она приподнимает бровь и по очереди на нас смотрит. Он не смог прийти, отвечаю я. Без проблем. Будьте готовы, он холодный. Слишком поздно. Я рефлекторно втягиваю живот гель, который она наносит на мою кожу, просто ледяной. Но я не жалуюсь. Я слишком для этого взволнована и встревожена. Моя мать чувствовала то же самое, когда была на моем месте. Так, ну что, сегодня будет первое УЗИ, объясняет мне врач. Многого мы не увидим, потому что еще слишком рано, но это необходимо для того, чтобы засвидетельствовать беременность. После надо будет подписать кое-какие документы. Хорошо. Я спокойно киваю, не отрывая взгляда от маленького экрана. Касаясь прибором моего живота, она уточняет: "Главное, что нам нужно узнать один ли он там. Если всё будет нормально, я смогу определить дату зачатия и родов". "Ну что, малыш, где ты прячешься? Мне интересно, слышно ли им, как колотится в грудной клетке моё сердце". Теперь настала моя очередь сдавливать ладонь Тиаго. Параллельно сожалея о том, что рядом нет Джейсона, несмотря на наши разногласия, я хотела бы разделить с ним этот момент. Я жду вердикта. Но врач хмурит Брови. Когда, говорите, вы делали тест на беременность? Я замираю. На прошлой неделе. Там было написано на каком вы сроке? Э, -э нет. Что происходит? Она сглатывает и кривится. Я паникую а она в это время убирает свое устройство и вытирает с моего живота гель. Что-то не так с малышом. Я сделала что-то не так, я знаю, я чувствую. Тиаго повторяет мой вопрос. Врач смотрит мне прямо в глаза, и ей очевидно неловко. Вы не беременны, милая. Мне жаль. Тишина. Рука моего лучшего друга ободряющая, опускается мне на плечо, но я не понимаю, как это я не беременна. А как же мой ребёнок метис в боди со звёздными войнами? Это значит, это значит, что я его потеряла? Я сделала что-то не так? Нет, не волнуйтесь. Вы просто с самого начала не были беременны. Такое случается и гораздо чаще, чем можно подумать. Но это невозможно, упрямо возражаю я. Я сделала тест на беременность, он был положительным. Как и презервативы, тесты на беременность надёжны не на сто процентов. Именно поэтому их и нужно делать несколько. У вас была фантомная беременность, Зои, грустно говорит она. Понятия не имею, как я должна на это реагировать. Мне стоило бы радоваться и чувствовать облегчение. Это была ложная тревога, всё в порядке. Теперь можно возвращаться к обычной жизни. Вот только я отказываюсь в это верить. Это невозможно, повторяю я. Меня тошнило, я меня вырвало два раза за два дня, и даже задержка есть. Вы испытывали в последнее время сильный стресс? Часть меня хочет рассмеяться ей в лицо. Я стресс? Нет, абсолютно. Она улыбается, видя моё выражение лица. Такое случается с женщинами, которые боятся забеременеть, или просто когда мы находимся под влиянием сильного стресса. Это может спровоцировать возникновение свойственных для беременности симптомов, но сам эмбрион при этом отсутствует. Это психологическое. Значит, всё это с самого начала было лишь в моей голове. В моём животе никогда и не было ребёнка. Это просто плод фантазии моего мозга. Зои, всё хорошо. Да, просто супер, отвечаю я, улыбаясь. Мне нужно переодеться. Подождёшь меня на улице. Тиаго целует меня в лоб и оставляет в кабинете одну. Я тщательно резкими движениями вытираю живот и надеваю джинсы с рубашкой. После этого я на несколько секунд сажусь, чтобы перевести дыхание. Я чувствую, как подступает паническая атака, и именно поэтому пытаюсь себя успокоить. Мои руки трясутся, но я зажимаю их ляжками. Нет никакого ребенка». В этом теле ничего нет. Только пустота и пища. Кто бы сомневался. Я медленно выдыхаю, решительно настроена на разрыдаться и снова подхватываю свой телефон. Я была у врача. Ложная тревога. Нет никакого ребенка. Я долгие секунды не отрываю взгляда от экрана в ожидании ответа. Когда он не приходит, С меня спадает маска и притворяться больше не получается. Я заливаюсь слезами.